Глава пятьдесят На рассвете Гевин опять вышел в море на своем глиссере. Сегодня он был один. Карис накануне обучала видящих самозащите, а вечером поднялся шторм, и она оказалась заперта в их маленьком поселении на вершине вулкана у самого кратера. Взошло солнце. Гевин зевнул и на секунду отвел глаза от волн. Секунда оказалась выбрана неудачно. Глиссер слишком сильно повернулся бортом к волне, и руки Гэвина отпустили трубки. Потеря скорости заставила Глиссер подскочить на следующем гребне. Суденушка приземлилась боком во впадину между волнами, и Гавина вышвырнула за борт. От стремительного удара волны у него пресеклось дыхание. Он перескочил гребень одной волны и его тут же накрыло следующим. Гевин подплыл к глиссеру, весело подпрыгивавшему на волнах без него, и выбрался на палубу. Теперь-то он полностью проснулся. «Что он там, — сказал видящий, — насчет того, что редко допускает ошибки?» Гевин тихо рассмеялся сам над собой и осекся. Он вспомнил. Она спросила его, хорошо ли он плавает. Он ответил, что плавает только тогда, когда ошибается, управляя глиссером. И она ответила «Я вижу». Надо бы запомнить, когда видящее говорит «Я вижу», это значит, что на ее слова следует обратить особое внимание. Этим утром он направлялся на запад, чтобы поработать с той частью сетки, которая начиналась в виду красных утесов. Он плыл уже около часа. Третий глаз сказала Гевину «Три часа на восток и два с половиной часа на север. Доберись туда до полудня». Если отсчитать пять с половиной часов от настоящего момента, получится полтора часа после полудня. Если речь шла об этом дне, то тут была какая-то ошибка. Он никоим образом не мог добраться до места до полудня. Значит, должно быть, она говорила о... «Ты во всем любишь идти напрямик, не так ли?» — сказала она. «Умная ведьма! Она играла с ним!» Ему совсем не обязательно плыть строго на восток, а потом строго на юг. Ведь надо-то на юго-восток. Гевин занялся подсчетами, перебирая пальцами воображаемые костяшки счетов. Чтобы доплыть до места по гипотенузе, ему понадобится четыре часа. Ровно в полдень он будет там. но, ну, разумеется. Гевин развернул свое суденышко на юго-восток и пустился на перегонки с солнцем. Несколько часов спустя, когда полдень уже почти наступил, он начал думать, что должно быть перепутал направление или неправильно понял ее указания. В конце концов, море достаточно большое. Однако ему ничего не оставалось, кроме как продолжать плыть в выбранном направлении. А потом море начало меняться. Сперва оно успокоилось. В этом было что-то странное. Гевин остановил глиссер, поглядел в одну сторону, потом в другую. На волнах виднелось что-то вроде тени, как будто солнце закрыло просвечивающееся облако, и он видел края тени от этого облака по разнице в цвете волн. Однако небо было ясным. Это было какое-то гладкое пятно, словно в этом месте в воду вылили масло. Гэвин встал на колени возле борта, опустил руку в воду и зачерпнул. Вода представляла собой подобие снежной каши, только не холодной. Он присмотрелся внимательнее. Это были тысячи, десятки тысяч крошечных иголочек, чешуек, словно распавшиеся на части снежинки, и все они располагались параллельно друг другу. Гэвин не видел синего, не мог его извлекать. Впрочем, если бы он мог, то, вероятно, не было бы никакой загадки. Он понюхал. Вода пахла солью, со слабым, едва уловимым минеральным запахом мела. Так пахнет синий люксин. Волны были покрыты слоем синего люксина, пытающегося сформироваться в кристаллы. Почему-то они самопроизвольно объединялись друг с другом, вместо того, чтобы рассыпаться и превращаться в пыль на солнечном свете, как им полагалось. Когда его рука с пригоршней воды повернулась, Гевин заметил, что ряды иголочек развернулись вместе с ней, словно стрелки компаса. Один их конец указывал в сторону внешнего края пятна, следовательно, другой должен был указывать в сторону центра туда, куда ему было надо. У Гевина все было готово как никогда. Он еще больше укрепил и сузил трубки, с помощью которых двигал глиссер вперед. Потом подумал и объединил их в одну трубку. Ему понадобится свободная рука. Покончив с этим, он двинулся в сторону центра пятна. Вода понемногу становилась плотнее. К счастью, ковш доставал до чистой воды ниже слоя люксина, так что серденышко двигалось на достаточной скорости. Потом каша сгустилась еще больше, так что можно было видеть, как она расступается перед трубкой ковша, словно гороховый суп, размешиваемый ложкой. Еще через какое-то время кристаллики синего люксина стали образовывать комки и целые поля. Глиссер проламывал люксиновую корку со звуком мнущейся рисовой бумаги. Впереди замаячил синий остров, покачивавшийся на поверхности воды там, где не должно было быть никаких островов. Очень медленно... Остров то поднимался, то опускался посреди огромного поля люксинового льда. С каждым движением, распространяя вокруг новые трещины, раскалывая люксин на отдельные льдины, некоторые из них сразу же таяли на солнце. Другие были настолько насыщены синим люксином, что держались. А потом Гэвин увидел то, что заставило его прекратить извлекать и застыть на месте. Он плыл на мелководье. Должно быть, в одном шаге под килем его глисера, Виднелось сплошное поле люксинового льда, и на его белом фоне были тела, покачивавшиеся в неглубокой толще воды. Десятки. Нет. Сотни тел плавали возле самой поверхности, ноги и покрытые люксиновыми кристаллами. О, черт! Это были не просто тела. Это были синие выцветки. Не мертвые, но неподвижные пассивно впитывавший в себя люксины солнечный свет. Вода здесь была настолько насыщена синим, что это помогало им быстрее закончить трансформацию. «Доберись туда до полудня», — сказала ему третий глаз. Охваченный омерзением, Гевин внезапно догадался, что должно было произойти со спящими выцветками в полдень. Быстро набросав себе весло, Он принялся маневрировать между колыхающимися, бессознательными телами, пока не добрался до берега. С грохочущим в груди сердцем бросил якорь и выпрыгнул на твердую землю. Она состояла из сплошного синего люксина. Ландшафт был совершенно неземным. Некоторые кристаллы достигали в длину человеческого роста. Многие из них были расколоты волнами, но большей частью все длинные грани указывали в одном направлении — к центру острова. Только к центру. Гевин припустился бегом. Его целью был огромный шпиль, видневшийся впереди на расстоянии примерно в поллиги. Сперва бежать было трудно. Поверхность оказалась настолько неровной, что ему приходилось перепрыгивать с одного шероховатого, поблескивающего кристалла на другой. Время от времени земля трескалась, и воздух выстреливала струя синих кристалликов. Над головой кружили странные смерчи, вращавшиеся от верхушки до низа, зачаровывающие математической последовательностью. Скрученные спиралью треугольники, похожие на стеклянных птиц, летали кругами на невидимых воздушных потоках. Кристаллы под ногами скрипели, словно снег, но тут же превращались в стекло, используя даже тепло и давление его шагов, чтобы добиться еще большего совершенства. По мере его продвижения вглубь острова Характерная для синего упорядоченность проявляла себя все с большей настойчивостью. На его глазах один выступ, торчавший из земли под углом, вздрогнул, опустился и слился с поверхностью, не оставив никакого следа. Здесь поверхность была уже плоской, идеальной. Гевин увидел впереди двенадцать кристаллических выступов, колон, окружавших подножие центрального шпиля. Каждая из двенадцати колонн имела три шага в высоту. Приблизившись к одной из них Гэвин увидел внутри синего выцветка. С такой идеальной формой ему еще не доводилось встречаться. Выцветок уже полностью сбросил свою человеческую кожу. На ее месте теперь была люксиновая ткань, словно бы усыпанная самоцветами, сплетавшимися в узор. И этот узор менялся в точности, соответствуя движениям мышц в каждой конкретной точке. Это зрелище вселяло восхищение и ужас, словно шедевр, нарисованный кровью. Не останавливаясь, Гевин бросился к центральному шпилю. Наверх вела винтовая лестница, обвивавшая шпиль пролетами приблизительно квадратного сечения. Поручней не было. Гевин кинулся наверх, перескакивая по две ступеньки за раз. Ступени оказалось. 97. Завернув за последний угол, Гевин прежде всего заметил, что отсюда виден риф белой дымки. Этот риф... Вместе со скрывавшей его дымкой был предметом легенд. О его конкретном расположении все говорили разное, хотя все сходились на том, что он находится где-то в середине Лазурного моря. Может быть, точно в центре, как паук, в своей паутине. «Какого черта этот плавучий остров делает так близко к рифу белой дымки?» «Конечно, это может быть совпадением. Что-то многовато совпадений в последнее время» а потом его взгляд упал за колонну, занимавшую середину площадки на вершине шпиля. Внутри бурлила вода, пронизанная пузырьками газов. Гевину она представлялась серой, из чего он заключил, что в действительности она была синей. Внутри что-то было, но он никак не мог разглядеть, что именно. Гевин пригнулся, всматриваясь. Подходившая к зениту солнца прорезала бурлящие газы. Напротив своего лица Гевин увидел какой-то изгиб. «О, нет!» Солнце достигло вершины своего небесного пути, затопив внутренность, колонны ярким светом. Изгиб перед глазами Гевина был плечом. Наступил полдень. Синий остров содрогнулся до основания. Земля рассеялась, выстреливая высоко в воздух осколки кристаллов. Только шпиль остался стоять незыблемо. Гевин увидел движение внутри каждой из двенадцати окружавших его колонн, однако его взгляд оставался прикованным к центральному столпу прямо перед ним. Внутри столпа постепенно обретала форму огромная фигура. Гевин был свидетелем рождения Бога. Он соорудил себе желтый люксиновый меч и мучительно медленно принялся его запечатывать — Тем временем глаза наполовину сформировавшегося божества распахнулись. Сперва их взгляд устремился куда-то вдаль, а затем внезапно обратился на Гевина. Колонна налилась ярким сиянием. И, наконец, меч был готов. Гевин проткнул колонну насквозь так, что острие клинка прошло под подбородком Бога и вышло из затылка. Глаза божества вспыхнули и взорвались залепив стекло изнутри вязкой густой массой. Что же, это оказалось нетрудно. Держа меч обеими руками, Гевин провернул его в ране, чувствуя скребущие по клинку ломающиеся кости. Рывком вытащил меч. Вязкая масса выплеснулась на землю возле его ног. Гевин наполнил свои ладони интенсивным под красным и красным — поджег и пробил кулаком дыру в уже разбитом люксине, нащупал шею божества, ухватился за нее и вытащил тварь наружу. Это был не какой-нибудь выцветок. Это был мод собственной персоной. Человеческая плоть полностью объединилась в нем с люксином. Даже человеческий скелет расширился, чтобы соответствовать этой новой, более крупной фигуре. Однако гигант еще не был совершенным. Процесс его формирования еще продолжался, и Гевин прервал его. Одним ударом Гевин отсек божеству голову. За ней последовали еще не обросшие мясом руки, потом ноги. Бедра уже полностью сформировались, а лодыжки пока состояли из одних костей. Не останавливаясь, Гэвин раскромсал на куски позвоночник. «Воскресенье не будет!» Подобрав золотое ожерелье с единственным черным камнем, которое было на шее у божества, Гевин щедро полил останки огненным студнем, стараясь не пропустить ни единого куска. Он запалил кучу, используя настолько глубокие подкрасные тона, чтобы пламя поглотило все без остатка. Тело Мота принялось таять, плавиться, испаряться, пока, наконец, от него не осталось и следа. Только после этого Гевин... Позволил себе обратить внимание на то, что происходило на острове. Точнее, на то, что происходило с островом. Откуда-то неслись дикие вопли. Отдаленные, нечеловеческие. В воздухе потеплело. Треугольные птицы ныряли. не отобрушивались с неба безжизненными трупиками. Солнце над головой обрело свой нормальный цвет. Смерчи расплылись в дымку, которую ветер понемногу разносил во всех направлениях. Половина из двенадцати колонн раскололась, Из одной уже выбирался идеальный синий выцветок. Весь остров, по-видимому, таял. На поверхности стояла вода. Отовсюду воняло высвобожденным люксином. И в отдалении Гевин увидел сотни синих выцветков, которые восставали из своих бассейнов, вопя во весь голос. Плюс, как слишком поздно заметил Гевин, сам шпиль тоже начинал раскалываться. «Дело плохо». Через вершину шпиля прошла трещина, и от площадки, на которой он стоял, с одной стороны откололся большой кусок. Осколок глыбы соскользнул, в пятнадцать шагов, и вонзился острым концом в поверхность острова. На секунду Гэвин решил было, что ему сильно повезло, и остальная часть шпиля останется на месте. Но шпиль тут же треснул снова, и на этот раз площадка под его ногами вздыбилась и швырнула его в воздух. Он мог начать швырять вниз струи красного люксина и огня. Но это помогает только когда ты поднимаешь, где низ. Гавина же крутила, как куклу, кувыркала, переворачивала вверх ногами. Лишь в самом конце он смог определить направление и пустить туда огненную струю, но тут же врезался в землю, так и не успев сбавить скорость. К счастью, он летел под углом, а люксиновая почва острова уже таяла, заполняясь водой. Мягкой, чудесной, абсолютно несмертельной водой — Водой, которую Гевин бороздил, казалось целую вечность. Когда он наконец остановился, то обнаружил, что глядит прямо в глаза одному из идеальных выцветков. Тот склонил голову к плечу. Он выглядел на сто процентов бодрствующим. «Как правило, синие выцветки затрудняются действовать, пока не поняли, что происходит». У Гавина никогда не было такой проблемы. Выскочив из воды, он, не задумываясь, проткнул ублюдка мечом, затем швырнул ему в лицо огненный шар, после чего снес ему голову. Воды было по колено. Он пустился бегом. Выбравшись на сушу и поднявшись на небольшое возвышение, он обнаружил себя лицом к лицу с тридцатью завывающими синими монстрами. Единым движением выцветки подняли руки, и их ладони затопил свет за доли секунды, формируя в них метательные снаряды. Гевин упал на землю и услышал над собой свист десятков смертоносных лезвий. В следующем мгновение он вскочил, взмахом руки соорудил себе огромный зеленый щит, закрывавший все тело, и бросился вперед. Новый залп дротиков сотряс щит, но застрял в его плотной деревянистой текстуре. Несколько выцветков принялись стрелять более длинными и толстыми снарядами, и через минуту остальные уже копировали первых. Треклятые одержимцы, они способны мгновенно понимать друг друга. У Гевина на это ушло, на несколько секунд больше. Его тело реагировало быстрее, чем мозг. Огромный щит в его руке становился все тяжелее. Длинные дротики обладали гораздо большим весом. До Гевина уже почти дошло, но к этому времени щит опустился слишком низко. Он слишком долго соображал. Нижний край щита зацепился за землю возле его ног. Гевин на полной скорости налетел на щит, выронил его и кувыркнулся вперед. Рухнул в мелкую воду, ударился плечом, перекатился. Он встал из воды, объятый пламенем. Его руки разошлись в стороны, раскрывая огромное полотнище огня. Поняв, что дротики наиболее сильных выцветков все же проникают сквозь огненную стену, Гевин снова бросился на земь. Впрочем это не могло продолжаться вечно. Еще пару секунд, и они сообразят, что на самом деле он лежит и начнут направлять свои снаряды к источнику пламени. И тут Гевину невероятно, нелепо, благословенно повезло. Твердая земля под ним окончательно растворилась, и они все оказались в океане. Гевин успел сделать глубокий вдох прежде, чем погрузился в воду. Он в жизни бы не подумал, что ему доведется благодарить морского демона. Но та маленькая стычка рядом с флотилией подарила Гавину способ двигаться в воде, словно рыба. Опустив обе руки к пояснице, он раскрыл ладони и принялся выстреливать назад диски зеленого люксина. Каждый такой диск толкал его дальше сквозь толщу воды. Теперь обогнать синих выцветков, плывших обычным способом, было проще простого. Спустя каких-то 30 секунд Гевин отыскал свой глиссер, по-прежнему качавшийся на волнах. Он выстрелил себя из воды и полной грудью глотнул воздуха и тут же прикрылся щитом. Несколько одиноких дротиков ткнулись в преграду, но он уже заработал трубками, набирая скорость. Отовсюду доносились пронзительные вопли выцветков, полные ярости. «Эта ярость шла из самых глубин их» казалось бы, чисто рационального синего сознания, ярость из-за того, что какой-то человек сумел превзойти их синее совершенство, что они оказались способны допустить ошибку. Гевин оплыл, разваливающийся на части и тонущий остров, и по его кильваторной струе определил, что даже уже растворяясь, тот, словно огромный корабль, продолжал плыть по направлению к рифу Белой Дымки. Зачем? Впрочем... На долгие размышления времени не было. Даже сейчас некоторые из синих выцветков пытались создать себе лодки, чтобы спастись. Стоит одному из них понять, как это сделать, и остальные последуют его примеру. Гэвин не мог позволить этому случиться. Мрачно нахмурившись, он создал для своего глиссера поплавки и приделал к ним желтые клинки, торчавшие под водой вниз. Набрав скорость, он принялся описывать смертоносные круги среди плывущих бывших людей — с размаху наезжая на них и распарывая на куски. Вода и скорость заглушали звуки их рвущейся пергаментной плоти. Каждая смерть оповещала себя себе легким толчком, словно колесо повозки наезжало на особенно крупный булыжник. Иногда этому сопутствовала струйка поднимающихся к поверхности пузырьков и всегда расплывающееся в воде облачко крови. Призма был несравненным воином, а убийство — неизбежная на войне работа. Неутомимый работник он кружил и кружил, словно хищная птица, кружил до тех пор, пока не осталось больше воплей, не осталось ненависти, пока алая кровь не перестала заливать ярко-желтую палубу его глиссера, пока жатва смерти в полном объеме не была принесена к вратам ада».